Глава 23. Квантовый футуризм. Ранее мы обсудили четыре основные системы, которые у большинства землян на данной стадии эволюции составляют аппаратное и программное обеспечение, и на основе которых формируются наши множественные «я». Вспомним их еще раз. Система первая. Оральная система биовыживания в значительной мере определяется импринтами раннего младенчества, отвечает за поиск безопасного места и избегание опасного или чужого. Когда кто-то наводит на вас пистолет, система биовыживания сразу же захватывает ваш мозг, какое бы я ни доминировала в вас до этого. Что бы вы ни сделали, побежали, упали в обморок или повергли противника на землю ударом каратэ, Впоследствии вы не сможете вспомнить, когда именно приняли решение. Я просто сделал это, скажете вы потом, ибо древние восходящие к рептилиям нейронные цепи этой системы действуют как безусловные рефлексы. Система вторая — анальную территориальную систему в значительной степени определяют импринты, возникшие, когда ребенок учится ходить. Она отвечает за захват территории и поддержание некоторого определенного статуса в стоя человеческой семье и сообществе. Даже низкий статус, однажды импринтированный, будет машинально функционировать и казаться нормальным. Так, например, человек с импринтом «неудачник» будет ощущать крайнее неудобство, беспокойство и злость, если обстоятельства внезапно сделают его хозяином положение тогда как человек с импринтом «хозяин положения» будет ощущать неудобство, беспокойство и злость, оказавшись в положении неудачника. Система третья. Семантическая связывающая система импринтируется на этапе, когда язык и другие виды символизма начинают представлять смысл для растущего ребенка. Она отвечает за речь, мышление, внутреннюю речь и создания карт и моделей реальности. Так как объем информации возрастает логарифмически, эта система по мере роста человека производит новые карты и модели все быстрее и быстрее. Эти новые туннели реальности дают начало новым технологиям, которые абсолютно непредсказуемо изменяют политику, экономику и социальную психологию. В то время как первые две системы поддерживают константы эволюции, семантическая система, высвобождает фрактальный хаос, математический термин для обозначения высокой степени непредсказуемости. Время, связывающее семантический организм вроде человеческого, отходит от эволюционных норм и функционирует как революционный фактор, по крайней мере потенциально. Чтобы предотвратить ускорение изменений, и неизвестные результаты быстрого потока информации, большинство обществ тормозят время, связывающую функцию, налагая жесткие табу на речь, письмо и другие виды коммуникации. Как только эти табу начали разрушаться, после того, как английские и американские законы о правах стали копироваться другими государствами, информационный поток заметно усилился, и мир начал с головокружительной скоростью совершать квантовые скачки из одного туннеля реальности в другой. Это настолько тревожит консерваторов, неофобов, что вопрос отмены Билли о правах всегда занимал центральное место в любой консервативной программе. Когда в США у власти была администрация Рейгана, полковник Оливер Норт предложил план, который позволял президенту по желанию приостановить действия Билли о правах. Подобные планы возникают везде, когда к власти приходят консерваторы. Система четвертая. Социополовая система импринтируется в период полового созревания. Создает характерную сексуальную роль и личность, способную последовательно воплощать эту роль. В первую очередь в этом импринте закрепляется мораль, обеспечивая тем самым постепенный цивилизационный процесс, благодаря которому лояльность по отношению к семье может перерасти в лояльность к любому члену племени, в высшую лояльность к нации, государству и так далее, И в наше время даже в лояльность по отношению ко всему человеческому роду и живой планете Земля. Как упоминалось ранее, хотя четыре следующие системы обычно наблюдаются у меньшинства, они могут сыграть важную роль в дальнейшей эволюции. Рассмотрим эти развивающиеся футуристические системы. Система пятая. Нейросоматическая система содержит обратные связи головной мозг, нейропептиды, иммунная система. Их мы рассмотрели в разделе о единстве сознания тела. Эта система известна достаточно давно. И приемы ее активации в таком множестве представлены в различных видах йоги, шаманизма, гипноза, исцеления верой и тому подобным, что почти каждый знает о ней хоть что-нибудь, если только он не член Американской медицинской ассоциации или Комитета по научному расследованию сообщений о паранормальных явлениях. Даже в фольклоре о ней существует уйма пословиц. Статистика, которую приводит профессор Берфуд из университета Дьюка, показывает, что оптимисты живут дольше пессимистов что вряд ли кого-то удивит, кроме материалистических фундаменталистов. Народная мудрость хранит достаточно сведений о нейросоматических обратных связях, хотя и не имеет представления о научной стороне этого явления. О чем свидетельствует стремление большинства людей приободрить больного, вызванное уверенностью, что позитивное мышление более способствует выздоровлению, чем тоска. Эволюционно-революционный переломный момент, или квантовый скачок, кажется неотвратимым, то есть, вероятно, произойдет до 2000 года. Так как изучение неро-пептидных связей, нейрохимии, эриксонианского и постэриксонианского гипноза и нейролингвистического программирования должно привести к появлению научной йоги, или, как я ее называю, Head Revolution. Революции гедонической инженерии и развития. Игра слов. Английский. Head. Голова. Head. H-E-A-D. Аббревиатура от Hedonic Engineering and Development. Неросоматическое лечение и неросоматический кайф – ягические или химические экстазы, которые в прошлом достигались интуитивно или случайно, положит начало точной технологии прекрасного настроения и хорошей жизни Уже есть журналы, которые популяризируют последние научные достижения нейросоматики широкой публике уже немало известно о психоделиках, узаконенных и нет витаминах, питательных веществах, мозговых машинах и компьютерных играх позволяющих войти в нейросоматические состояния В следующие 10 лет число последователей революции в голове будет расти, а информационный взрыв в соответствующих областях науки даст начало новой и лучшей технологии, помогающей избавиться от импринтов и метапрограммирования, избирательного переимпринтирования. Нейробиологическая составляющая этой системы, по-видимому, расположена в правом полушарии головного мозга что объясняет, почему до недавнего времени большинство попыток описать ее словами казались полной тарабарщиной. Изящные вербализмы могут возникнуть только после того, как информация пройдет через семантические цепи левого полушария. Система шестая. Система метапрограммирования, базирующаяся на йоге и научном методе, возникла на Западе после научной революции в среде различных герметических обществ XVI-XVIII века. Свою вторую жизнь она получила в 1960-е годы, когда ЛСД показал большинству психологов и нейробиологов, что если использовать правильные методики, можно легко достичь быстрых изменений функционирования головного мозга. Когда правительство запретило использовать ЛСД, Исследования сместились в законные области. Применение других психоделиков, часть которых впоследствии также были запрещены, изоляционных камер и тому подобного. Поток информации в этой системе, похоже, также должен увеличиться, ведь численность ее аудитории или потребителей по экспоненциальному закону возрастает каждые 10 лет. Доктор Тимоти Лири большинству людей казался сумасшедшим, когда много лет назад заявил «Вы можете изменять себя так же легко, как переключаете каналы в телевизоре». Сейчас, хотя идеи доктора Лири по-прежнему неверно истолковывают в средствах массовой информации, передавая треть населения очень хорошо понимает, что он имел в виду, утверждая следующее. А. Нет сущностного ям или статичного эго. Б мы можем метапрограммировать нашу нервную систему на множество «я», большинство из которых намного опережает земной уровень эволюционно. Когда достаточно разовьются технология и внутренние искусство метапрограммирования, произойдет еще один революционный квантовый скачок, даже более значительный, чем овладение нейросоматической системой, которая даст нам только долголетие. Метапрограммирование даст нам высший разум. Нейробиологическая составляющая этой системы, по-видимому, расположена в передних, самых молодых частях головного мозга. Система седьмая. Морфогенетическая система содержит личности и информационные банки всех живых существ. Первое описание этой системы встречается в языке реинкарнационной модели. Ибо шаманы и йоги, импринтировавшие эту систему, могли говорить и думать о потоке неэготической информации только в терминах некоторого трансцендентного эго, прыгающего во времени из одного тела в другое. Фрейд и Юнг пошли немного дальше. Обнаружив информацию об этой системе в снах своих пациентов, они ввели понятия расовая память и коллективное бессознательное. Ни один из этих терминов нельзя расценивать как операциональный и научный, но записи Фрейда и Юнга в любом случае обратили внимание других психологов на неэготические информационные системы. И вновь в роли катализатора выступил ЛСД. Обнаружив, что действие ЛСД пробуждает обширные потоки неэготической информации из прошлых эпох, Лири в Гарварде ввел понятие нейрогенетическая цепь, а Гров в Чехословакии. Понятие филогенетическое бессознательное. Другие исследователи либо придумывали этому явлению разные названия, либо просто собирали информацию, не обобщая ее в терминах. Первая научная модель этой системы появилась в работе доктора Руперта Шелдрейка «Новая наука о жизни». Если Лири и Гров, подобно Юнгу и Фрейду, предполагали, что неэготическая информация – неизвестная головному мозгу, должна поступать из генов, то как биолог Шелдрейк знал, что гены не могут содержать подобной информации. Поэтому он предположил существование нелокального, как в квантовой теории, поля, которое он назвал морфогенетическим полем. Это поле существует между генами, но не может быть обнаружено в них. Подобно тому, как популярный телеведущий Джонни Карсон путешествует по множеству телевизоров, но его нет ни в одном из них. По-видимому, пройдет еще много-много времени, может быть, четверть века, то есть до 2015 года, прежде чем мы освоим искусство и науку использования морфогенетической системы в своих целях. Тем не менее, все, кто имеет большой опыт изучения этой системы, соглашаются с Юнгом и рифтом, что ее информация вмещает в себя не только память о прошлом, но и отчетливые траектории будущего. Морфогенетическая система может служить своеобразным эволюционным радаром. Демонстрируя нам записи о предыдущих мутациях, она подготавливает нас к квантовым скачкам сознания. Система восьмая. Нелокальная квантовая система, которую мы описали со слов современных физиков, В предыдущей главе, просматривается в свидетельствах о немногочисленных великих шаманах, йогах и поэтах, которые жили почти в каждом столетии человеческой истории. Парапсихологи начали было научно исследовать, как эта внепространственная и вневременная система взаимодействует с нашими другими «я». Но поскольку им чаще всего не хватало операционального словаря, их работы не точны, и не представляют научного интереса. Последние достижения квантовой механики открывают возможности продвигаться в понимании паранормальных и трансцендентных состояний быстрее. Когда я действует в нелокальной системе, оно снова становится другим я. Так происходит всегда, когда мы переходим из одной информационной системы в другую. Нелокальное я, вне времени и пространства, а также вне сознания и материи, еще не удавалось перевести в линейный вербализм левого полушария головного мозга. Эта личность превосходит все либо-либо, и мы даже не можем назвать ее личностью или я, о чем прекрасно знают буддисты. Китайцы, у которых кажется наибольшей, даже больше, чем у индийцев опыт изучения этой системы, определяют нелокальный опыт с помощью отрицаний, не ум, Неделание, несуществование и даже не несуществование. Также суперсинергия присутствует в попытках доктора Бома описать полученный им результат при помощи слов. Как бы ни были понятны его математические выкладки, его слова начинают звучать по-китайски, когда он говорит, что подразумеваемый порядок не состоит из ума, но имеет качество, подобное уму. Очевидно, нам потребуется еще не менее полувека, чтобы освоить этот уровень квантовой психологии научно. А пока мы хотя бы узнали от каппингогенистов, что какую бы модель нелокального опыта мы не избрали, она всегда будет меньше, чем сам этот опыт. Это должно удержать нас от догматизма и непоследовательности, которыми грешат многие авторы в попытке описать нелокальное «я». Если бы я решил компенсировать словом «Бог», ограниченный своего воображения и словаря, то счел бы этой вершиной интеллектуальной лени и ментальной некомпетентности. Вместо этого закончу книгу мудрыми словами Алистера Кроуле. Когда его попросили дать определение Дао, он сказал «Результат вычитания Вселенной и самой себя».